хорошее место говорит старик ощупывая ее края там внизу галька и во время сильного дождя и летания снегов вода не застаивается уходит под землю он не мог испортиться золото не боится воды говорю я удивленно я уже вижу сквозь зазор в яме что-то лежит, но щель слишком узка теперь нужно упереться киркой вот сюда, а когда край отодвинется подпереть его лопатой я так и делаю базальт поддается он немонолитен как мне показалось в начале теперь я вижу что когда то иван иванович вполне мог управляться с этим природным кладохранилищем в одиночку как вы нашли это место спрашиваю я сиплом от натоги голосом искал и нашел отрывисто говорит иван иванович ну что ты там видишь мешки из плетной коры они как то странно блестят докладываю я заглядывая в каменистую яму я хорошо смазал их жиром тигра не знаю помогает ли он обрести храбрость но от прения и плесени это средство очень хорошее и к тому же долговечное а сколько там мешков кажется три сейчас погляжу вблизи я спрыгиваю вниз нет четыре ну значит все на месте дрожащими руками я пробую развязать кожаные ремешки, но они слиплись, достаю нож, взрезаю лоснящийся бок мешка. остртреё с глухим стуком ударяется а металл из прорехи высыпается несколько тускло желттых комков со странно зазуренными краями. Я никогда не видела настоящих самородков, но сразу понимаю: это золото. Хо хочу подвинуть мешок еле получается. в нем веса столько же сколько во мне, если не больше, спасен спасен я сажусь на зем прижимаюсь лбом к бугристой поверхности мешка и плачу на взрыт золото странно действует на людей я еще тогда это заметил голос звучащий над моей головой раздумчив одни начинают кричать и танцевать другие плакать третьего не бывает я плачу не из за золота от облегчения вытерев рукавом слезы я начинаю ворочить мешки пытаясь прикинуть сколько все это может стоить на триста тысяч наберется перед отъездом я успела собрать всю информацию о курсе золота и его разновидностях даже выписала в блокнот цифры так мне известно что средняя цена за грамм самородного золота составляет около одного американского доллара то есть чуть больше трех юаней в принципе хватит ста килограммов а здесь минимум в два раза больше при том насколько можно судить по содержимому первого мешка самородки все нечевидные и очень крупные а такие могут стоить в несколько раз дороже ценность определяется размеромформой и цветом чем гущий оттенок желтого или оранжевого тем дороже я взрезаю остальные кули перебираю колючие кусочки металла самый маленький с ноготь на моем большом пальце а попадаются и величиной с кулак на выкуп более чем достаточно я снова реву помоги ко мне спуститься бережно придерживая спускаю я своего спасителя в яму здесь золото очень много золота всхлипывая сообщаю я ему то что он и без меня знает вот пощупайте сую ему крупный самородок но иван иванович отталкивает мою руку он встает на четвереньке силой толкает один мешок другой те заваливаются а старик пальцами разгребает гальку золото что золото бормочет он золото в земле много а яньшень один на тысячу лей вдруг иван иванович вскрикивает пронзительно я и не думала что он способен издавать подобные звуки в руках у него маленький кожаный мешочек что это спрашиваю я о зачем я сюда пришел сорок семь лет назад и то зачем я сюда пришел сейчас я ведь тебе рассказывал мой яншень что это его я искал здесь когда все искали золото трясущимися пальцами он достает ладонку алого шелка а оттуда какой-то корешок сухой смурщенный покрытый седыми волосками Я искал его в тайге несколько месяцев, постепенно сужал круги, следуя об ослуху, и в конце концов нашел и отрезал ровно половину, а половину оставил в земле расти дальше, потому что выдергивать его весь было бы страшным злодеянием, а того, что я отрезал, мне вполне хватит и еще останется, даже если я проживу двести лет».